Глава тридцать четвертая. Модный приговор. Три дня назад я вместе с бабулей в и и р и уврывалась на фабрику и объявила всеобщий сбор. Все работники были обязаны явиться в почти достроенный кафетерий на важное совещание. Когда они собрались, я взяла слово, начала с о б ъ я в л е н и я К нам едет король, заявила громко, и мы обязаны его очаровать. Ответом мне был шквал голосов, причем большинство из высказавшихся в успех нашего предприятия не верили. На фабрике Омриуса новейшее оборудование, произнес Мак из отдела зелий. У нас оно тоже теперь есть, возразил а я. Но главное не это. Я знаю, какой товар предложить королю, а точнее его жене и дочерям. Но мне нужна ваша помощь, всех вас. Я обвела взглядом собравшихся. Так себе у них боевой дух, если честно. Мак прошлого поглядывал на дверь. Мак б е з в р е м е н и дулся из-за того, что я забрала половину его отдела под кафетерий. Скейф и тот особо в меня не верил. Вот как работать с таким негативно настроенным коллективом. А ну-ка, все взбодрились! Хлопнула я в ладоши. Речь идет не только о будущем фабрике, но и о вашем. Если не получим королевский заказ, фабрику, возможно, придется закрыть. Вы потеряете работу. Маги дружно вздрогнули. Большинство из них были не молоды. Что-то менять в таком возрасте, тем более искать новую работу, крайне сложно. Мне не удалось их воодушевить, но я определенно их напугала. Что ж, страх тоже неплохой стимул. Ты упомянула, что у тебя есть план, сказал с к е й ф Поделишься с нами? Я набрала побольше воздуха и выпалила на одном дыхании. Мы будем делать платья. В зале кафетерия повисла тишина. Я бы назвала ее гробовой. Маги единодушно смотрели на меня как на ненормальную. Серьезно, платья? Читалось на их лицах. Зачем королю платья? Мы сделаем ставку на королеву и принцесс, пояснила я свою мысль. Наши платья будут особенными, такими, каких раньше никогда не было. Мы создадим новую моду. Все захотят носить наши платья. И в первую очередь королевский двор. Мы станем крупнейшими поставщиками нарядов в королевстве. Я учился магии тысячи песчаных часов, п р о с к р е п е л м а г б е з в р е м е н и не для того, чтобы делать платья. Его поддержали несколько голосов. Как же сложно с магами! Они, значит, себя не на помойке нашли, а я крутить как хочу. Нет, ребята, так не пойдет. В конце концов, я не требовала чего-то сверхестественного, ъ всего на всего применить немного магии. Все, кто откажется мне помогать, могут быть с в о б о д н ы Включила я хозяйку фабрики. Несколько магов действительно начали вставать, и я добавила: с в о б о д н ы но совсем". Маги тут же плюхнулись обратно на стулья. Те, кто остается, будут делать платья. Это не обсуждается, предупредил а я. Никто не двинулся с места. Уже что-то, значит, будем работать. Давайте, кивнула я б а б у л е в е Она дернула за веревку из з а н а в е с ь которым мы отгородили часть зала, слетел. За ним спрятались два манекена в платьях. Одно розовое, я была в нем на вечеринке. Второе подвенечное. Оба платья созданы при помощи магии. Я прочитала краткую лекцию о том, как изготовили эти наряды. Под конец озвучила свою главную идею: мы сделаем абсолютно новые, напитанные магией платья. Они станут нашим уникальным продуктом. Я совру, если скажу, что маги проникли с ь и д е й и пожелали немедленно ее воплотить. Но ведь платьев б а б у л е в и их впечатлил, они как минимум заинтересовались. Чарльз, покойный супруг б а б у л е в и был большим выдумщиком, особенно по части того, как порадовать жену. До него никто не додумался вплетать магию в т к а н и да и после него ничем подобным не занимались. Так что платья бабуливи были поистине у н и к а л ь н ы Каждый из вас к концу дня должен предложить одно, а лучше несколько магических улучшений для будущего платья. Свою речь я закончила заданием. Завтра утром мы приступим к их изготовлению. Возвращаясь на рабочие места, маги во все обсуждали, как использовать магию на ткани. Похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Вечером я стояла у выхода с фабрики. Покупатели давно ушли, торговые отделы закрылись, маги тоже собрались домой, но сперва они должны были миновать меня. Проходя мимо, каждый озвучивал свое предложение. Какие-то я отвергал, какие-то отобряла. Я могу сделать в платье молнию, сказал маг из отдела будущего. я р к а я как вспышка. А это не опасно? Настроилась о ж я. Нам жертвы не нужны. Я позабочусь о безопасности. Тогда принято, кивнула я и позвала следующий платье цветок, платье вспышка, платье звездное небо, платье жар птица и даже платье солнца. Предложений было масса. В тот вечер, стоя около двери фабрики, я впервые почувствовала, что у нас есть шанс победить я с п е р а И вот теперь я была перед королевской семьей, представляла наши уникальные товары и ужасно волновалась. Но одно я знала точно: мы проделали невероятную работу. Я горжусь своими магами. пусть только кто-то посмеет назвать их пенсионерами и намекнуть, что им пора на заслуженный отдых, они у меня еще го-го! к о -го. к а с м о т произвел фурор, если королева еще как-то д е р ж а л а Марку и реагировала сдержанно, то принцессы не смогли усидеть на месте. Едва вышла Ванесса в платье цветке насыщенного цвета фуксии, как принцессы подскочили с кресел и поспешили к ней. Потрясающий какой цвет, а какая нежная и бархатистая на ощупь ткань! Ты только прикоснись! восхищались дочери короля, перебивая друг друга. Это необычная ткань, пояснила я. Она создана из лепестков цветка. Этот наряд есть в нескольких вариантах. Я хлопнула в ладоши, и в зал вошли еще две девушки-модели, подруги Ванессы. Она очень помогла мне с организацией показа. Даже не знаю, какой мне нравится больше, всплеснула руками старшая принцесса. Матушка, ты только взгляни, какая красота! вторила ей младшая. п л а т ь е действительно н е о б ы ч н о е кивнула королева. Но я отметила, она не поражена какими-то цветами. Ее величество не удивить. Она видела в этой жизни гораздо больше, чем юные неопытные принцессы. Что ж, у меня есть сюрпризы для нее. Пока подруги Ванесса занимали все общее внимание, она сама успела переодеться для второго выхода. На этот раз на ней было черное платье с глубоким V-образным вырезом и пышной юбкой. но главным его украшением были звезды, большие и маленькие. Они покрывали черную ткань, как покрывают небосвод. Звезды сверкали искрились серебром, подобно бриллиантам и даже ярче. Мы назвали это платье Звездная ночь. Оно было одной из изюминок нашей коллекции. Королева не сводила снаряда глаз. Тогда я кивнула Ванессе, чтобы она подошла поближе к Ее Величеству. Настоящие звезды, п р о р ж е н н о пробормотал Эта. Но как? м а г и я ваше величество, ответила я. У вас невероятная фантазия, госпожа Олеса, похвалил король. Может, есть что-то и для мужчин? Я ж вздрогнула от удовольствия, если честно, не надеялась, что король заинтересуется, но на всякий случай приготовила кое-что необычное для него. Разумеется, ваше величество, поклонилась я, а потом хлопнула в ладоши. Мужскую моделью был с к е й ф Он демонстрировал сюртук. Парный к моему п л а т и л солнцу. Такой же яркий, расшитый нитью солнечных лучей. Этот сюртук будет великолепно смотреться на Вашем Величестве, сказала я королю. Вы будете сиять. Я заранее связалась с портным королевской семьи и запросила у него мерки. По этим данным мы изготовили наряды для короля, королевы и принцесс. Его Величеству тот самый сюртук, к о р о л е в е платье со звездами, а принцессам поплатье цветку. После завершения показа я преподнесла королевской семье подарки. Все остались довольны, кроме я с п е р а Бедняга ж красными пятнами пошел, ведь все внимание королевской четы переключилось на меня, никто не вспоминал о его зельях. Это только начало, сказала я. У меня и моих работников множество планов по внедрению магии в одежду. Мы планируем изготавливать лучшие платья во всем королевстве. Вы уже это сделали, похвалила королева. Я никогда не встречала ничего подобного, а мне присылают отборные ткани со всего мира. Если ваше величество пожелает, мы будем рады делать наряда для вас и всей королевской семьи, скромно предложила я. Матушка, пожелаю, моляю, попросила старшая принцесса. Я хочу все эти платья. И я поддержала ее сестра. Королева посмотрела на мужа, тот едва заметно кивнул. Мы рассмотрим ваше предложение, госпожа Олеса. сказала ее величество и дадим вам знать наш ответ в ближайшее время благодарю поклонилась я это была еще не победа но огромный шаг к ней как минимум принцессы на моей стране да и к о р о л е в е н а ряда пришли с по душе да что там сам король не остался равнодушным теперь бы дождаться решения его величества кто станет главным поставщиком королевского двора и не умереть от волнения в процессе